Часть вторая. Создательница империи. Long Live. Величайший роман Тейлор с ее поклонниками. Я всегда писала музыку, чтобы чувствовать дух товарищества со своими поклонниками, а не для того, чтобы удовлетворить какие-то мужские фантазии. И я делала это не специально. Просто для меня это было естественно. Когда я была моложе и писала песни в своей спальне, первым, что я испытывала, был страх, потому что я боялась, что никто никогда их не услышит. Я не могу перестать благодарить фанатов за то, что мне больше не нужно испытывать такие чувства. У тебя может быть плохой день вплоть до того момента, когда ты выходишь на сцену, но в ту секунду, когда ты слышишь крики примерно 20 тысяч человек, ты думаешь, «Этот день не так уж плох». Все будет хорошо. Я хочу, чтобы эти песни разлетелись по миру и стали такими, какими их хотят видеть мои поклонники. Я хочу, чтобы фанаты представляли своего бывшего парня, а не моего. И я знаю, что СМИ будут играть в угадайку всякий раз, когда я выпускаю музыку, но это не значит, что я должна что-то подтверждать или помогать им угадывать. В этом разница между певцом и исполнителем. Певец поет для себя, а исполнитель выступает для всех остальных. Я действительно думала, что пишу о своей жизни, но чего я не понимала, так это того, что как только я это опубликую, это будет звучать в спальнях других девушек и в машинах людей, которых я никогда раньше не встречала. И когда это происходит, думаю, я начинаю понимать, что все, чего мы, люди, на самом деле хотим, это связь с кем-то другим. И я думаю, что музыка. Самая лучшая связь. Что если у тебя больше ни с кем нет связи? Ты всегда можешь обратиться к музыке. И знать, что кто-то другой прошел через то же, и что ты не одинок. Выступая вживую на сцене, я обычно переживаю все те эмоции, которые испытывала, когда писала песню. Потому что это то душевное состояние, в котором нужно находиться. И поэтому иногда на сцене я становлюсь по-настоящему эмоциональной. Это действительно замечательно, испытывать такие чувства перед целой толпой людей, которые, как ты чувствуешь, поддерживают тебя, потому что ты знаешь, что причина, по которой они здесь, в том, что они тоже это чувствовали. Я тоже была фанаткой. Я тоже сидела в последнем ряду арены, наблюдая, как мой любимый исполнитель не поет ту песню, которую я хотела услышать. И я думаю, что необходимо искренне уважать позицию, в которой находятся фанаты, когда у них есть воспоминания, связанные с песнями, которые ты выпустил, может быть, пять лет назад. И, может быть, эти песни надоело слушать, но если фанаты захотят их услышать, я их исполню. Я чувствую, что у этой песни две жизни. В моем мозгу есть жизнь этой песни, в которой она родилась из катарсиса, излияние, попыток преодолеть что-то, понять это и обработать. А потом началась другая жизнь когда она вышла в свет, и вы превратили эту песню для меня во что-то совершенно другое. Вы превратили эту песню в коллаж из воспоминаний о том, как вы выкрикивали ее слова, выкладывали фотографии, на которых вы записали слова этой песни в своем дневнике, или показывали мне свое запястье, на котором есть татуировка со строкой из нее. И именно так вы изменили песню «All too well» для меня. Люди всегда говорят с тобой о браках и отношениях. Они говорят, что отношения требуют работы и что нужно продолжать удивлять друг друга. Я думаю, что самые глубокие отношения, которые у меня когда-либо были, были с моими поклонниками. Такие отношения требуют усилий, и ты должна продолжать придумывать новые способы радовать и удивлять их. Нельзя просто предполагать, что раз им понравился один из твоих альбомов, им понравится и новый, поэтому ты можешь сделать то же, что и в прошлый раз. Ты не можешь просто предполагать, что раз они были настолько любезны, что сделали тебя частью своей жизни в прошлом году, они захотят сделать то же самое и в этом. Я думаю, что эти отношения нужно развивать. Когда я встречаюсь со своими поклонниками, это не похоже на встречу с незнакомцами. Это все равно, что поздороваться с кем-то, кто, как я уже знаю, находится со мной на одной волне. В этом больше дружеского элемента, чем чего-либо еще. Может быть, это отношение как со старшей сестрой. Или это просто «Эй, мы ровесницы, и нам обеим было по 16, когда вышел мой первый альбом, и мы росли одновременно». Вам может показаться, что встреча с 150 людьми звучит печально, потому что, возможно, вы думаете, что я вынужден это делать. Но вы будете удивлены. Содержательный разговор не обязательно должен длиться час. Фан-встреча может показаться странной для того, кто никогда такого не делал. Но спустя 10 лет учишься ценить счастье, когда оно случается, и понимать, что счастье редко и мимолетно, и что ты не имеешь на него права. На каждой встрече с фанатами, которую мы проводим каждый вечер, ко мне подходят девушки со своими мобильными телефонами и говорят, «Посмотри, что мне только что написал мой бывший парень. И мне нравится, что они мои друзья, и мне нравится, что мы понимаем друг друга, и нам позволено понимать друг друга, потому что мне позволено создавать ту музыку, которую я хочу создавать. Я не пыталась заставить людей одеваться определенным образом, но видеть девушек, которые приходят на мои концерты в сарафанах, ковбойских сапогах и с завитыми волосами, всегда одно из моих любимых впечатлений потому что я помню времена, когда я была странной из-за того, что одевалась так, как я одевалась, из-за того, что у меня были вьющиеся волосы. Особенность моих фанатов в том, что они действительно любят наряжаться. В костюмы. Как персонажи из моих музыкальных клипов. И ты вглядываешься в толпу и видишь человека, одетого в костюм из клипа «You belong with me», человека, одетого в костюм из «Love Story», человека, почему-то наряженного в банан, я не знаю, почему. Я думаю, это забавно, поэтому они просто продолжают наряжаться во все более и более безумные костюмы, что заставляет меня снимать музыкальные клипы, где мы наряжаемся во все более и более безумные костюмы. Нам нравится поощрять людей, которые сидят в задних рядах, или тех, кто не думал, что у них будет шанс поздороваться со мной на шоу. Людей, которые принесли плакаты, нарядились, раскрасили футболки и просто сходят с ума. Это почти как награда за дух. Мы собираем их и приводим за кулисы на вечеринку после шоу. Когда я была моложе, я была просто одержима бродвейскими шоу. Я представляю своей аудитории элементы театральности в представлении, насколько могу, потому что я думаю, что это позволяет им немного отвлечься от своей жизни. В эти дни я борюсь с тем, что каждый человек в зале, вероятно, знает, какие костюмы я надену, и они могли бы узнать сет-лист, если бы действительно захотели. Поэтому я решила начать приглашать специальных гостей. Убедить людей выйти на сцену оказалось намного проще, чем я думала. Я никогда не хотела ни на кого давить. Я бы никогда не сказала «давай, давай». Но люди начинают понимать еще до выхода, что если они выйдут на сцену, толпа взбесится. Они будут кричать И это будет потрясающий момент для всех участников Несколько месяцев назад Задолго до выхода альбома Я придумала то, что называлось Секретные сессии 1989 Я потратила месяцы, собирая поклонников в Инстаграм Принадлежит компании Мета Признанной в РФ экстремистской организацией Деятельность ее сервисов на территории РФ запрещена Тамблер, Твиттер Людей, которые оказывали мне огромную поддержку и пытались встретиться со мной. И в каждом из моих домов в США и в моем гостиничном номере в Лондоне я приглашала 89 человек в свою гостиную. Играла им весь альбом целиком, рассказывала истории, стоящие за ним. И я говорила, что они могут поделиться своим опытом, но просила оставить секреты этого альбома секретами. Когда я выбираю людей для отправки посылок, я последние полгода просматриваю их профили в социальных сетях и выясняю, что им нравится, и через что они проходят. Они любят фотографировать? Я куплю им фотоаппарат Polaroid 1980 1980-х годов выпуска. Им нравятся винтажные вещи? Я схожу в антикварный магазин и куплю им серьги 1920-х годов. Когда ты действительно знакомишься с ними лично, ты понимаешь, что то, что ты делаешь, особенное и священное. И это имеет значение. Когда охота за скрытыми посланиями перестанет доставлять удовольствие моим фанатам, я перестану ее устраивать. Но они, похоже, наслаждаются ею каждый раз. И я думаю, что с музыкой я всегда пытаюсь расширить опыт до чего-то большего, чем просто звук. Например, если я смогу превратить это во что-то символичное, похожее на охоту за секретами или на какую-то интеллектуальную игру, которая кажется чем-то большим. Тогда я думаю, Это будет моей целью. Я просто хочу развлечь их на всех уровнях, насколько это возможно. Мои поклонники смеются надо мной. Это действительно круто. У них есть все эти гифки, на которых я выставляю себя идиоткой или спотыкаюсь и падаю на сцене. Они возвращают мне чувство юмора. Иногда я становлюсь слишком серьезной, и они возвращают меня к мысли, «Ладно, на самом деле я не делаю ничего такого уж сложного». Мне просто нужно успокоиться. Моя борьба заключается в том, чтобы сохранить нормальное мировоззрение, нормальное отношение и нормальный образ мыслей в этих ненормальных обстоятельствах. Итак, первое, что я делаю, это захожу в интернет и просматриваю странички своих поклонников. В Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной в РФ экстремистской организацией. Деятельность ее сервисов на территории РФ запрещена. Твиттер. И тамблер. Мне просто нравится наблюдать за тем, на что похожа их жизнь. И это как бы возвращает нормальность в мою очень странную жизнь. Все, что я делала, было для моих поклонников. И мне не нужно было стараться попасть в заголовки или на обложку того или иного журнала. Мне просто нужно было придумать, как достучаться до них так, как я раньше даже не предполагала. Так что отношения между мной и моими поклонниками действительно укреплялись на протяжении всего периода работы над Reputation. Именно это сделало его временем, о котором я буду вспоминать как об одном из самых прекрасных этапов моей жизни, когда я поняла, что это я и это они, и именно это делает все это веселым.